Глава 76. Ася Увидев меня, Виктор немного воспрял духом, но потом встревожился, поняв, что я одна. А где мальчишки и Лика? В кафе пошли. Чай и бутерброды лопать. Ответила я, садясь рядом на скамейку. Сейчас поговорим, потом переоденем тебя и пойдем к ним. Переоденем? Глаза Виктора слегка округлились. «Да, вот». Я потрясла пакетом, который держала в руке. «Здесь футболка. Не брендовая уж, извините. Покупала я ее в пешеходном переходе рядом с метро. И салфетки. Попробуем что-нибудь сделать с твоими брюками». «Я уже пытался», — покачал головой Виктор. «Только хуже стало». «Попробуем улучшить твой результат», — повторила я. «А то Лика тебя, честно говоря, в таком виде побаивается». «И не только она», — признался Виктор, вновь став удрученным. «Мне уже тут одна женщина заявила, что я распугиваю посетителей. Не из персонала, просто какая-то мимо проходила. Я думал, нажалуются администрации меня попросят на выход, но пока не требовали». «Ну, если бы ты бился в истерике и громко кричал, попросили бы. А ты сидишь тихонечко, грустишь. А то, что грязный, эко невидаль». Может, это вообще краска? — К сожалению, не краска, — пробормотал Виктор, тяжело вздохнув. И тут его словно прорвало, как скованный льдом ручей по вене. — Я знаешь, как думал, я еще когда тебя не встретил, думал, что не бывает так, вот, как у меня сегодня. — Как именно не бывает? — не поняла я поначалу. — Бескорыстно, — пояснил Виктор и болезненно поморщился. Чтобы без задних мыслей, без самолюбия, просто искренне помочь. Ни почему, без причины. Я думал, что всегда и у всех есть двойное дно, какая-то выгода. Если не денежная, то репутационная. Мол, вот я какой хороший, добренький. Приятно же считать себя лучше других, да? От улыбки я все-таки не удержалась. И даже хихикнула почти истерически. Лучше других. Пробормотал Виктор и задрал голову, уставившись в потолок. Его ресницы блестели от влаги. Да, я дерьмом себя сейчас чувствую. опустошение такое, будто меня выпотрошили заживо. Я охуенно разочарован в себе, уж прости. Я сделал все, что мог, но Витя-младший... Просто младший, перебила Виктора, передернув плечами. Не надо называть его своим именем. Я понимаю твою ассоциацию, но не надо. Да, хорошо. Ответил он послушно, по-прежнему глядя в потолок. Не буду. Просто я такой же, как он, понимаешь? Вольная псина. Без хозяина и обязательств. Делаю, что хочу. Трахаю, кого хочу. Но любой забег когда-нибудь заканчивается. И оказывается, что ты никому не нужен кроме случайного мужика. Ведь прости», — не выдержала я. «Я терпеть не могу депрессивного нытья. Давай будем конструктивнее. Да, у тебя нет семьи, но это в конце концов поправимо. У тебя отличные друзья. Ты сам мне о них рассказывал. И ты здоров. Поэтому прекращай заниматься самобичеванием. Ты же знаешь, что не виноват». «Так бывает». Даже если очень-очень хочешь спасти, не всегда получается. Это как качели, то ты хороший, добренький, то бесполезная, никчемная субстанция, пыль и прах. Съязвила я все-таки и не зря. Виктор слабо улыбнулся и, наконец, перестал таращиться в потолок. «Я дурак, да?» — спросил он, глядя на меня настолько виновато, что я сразу поняла. Над этим придется серьезно работать. Впервые столкнувшись со смертью спасенного существа, Виктор познал и другую сторону медали, а именно чувство вины за то, что ничего не получилось. Может, ты недостаточно старался, медленно ехал, выбрал не ту клинику, надо было к другим врачам. А может, вообще повредил что-нибудь, когда перекладывал животное с дороги в переноску или в машину. Людей-то специально обученные врачи перекладывают, а ты не обученный. Увы, это неизбежно. И точно так же, как настоящая любовь ходит под руку с болью и разочарованием, желание помогать ближнему не расстается с сомнением в собственной успешности и чувством вины за каждую неудачу. Я точно знала, что будет дальше после обвинений в свою сторону. Бессилие. Ощущение, что все зря и лучше было даже не начинать. И вообще мы все умрем. Это просто надо пережить. «Нет, Витя», — ответила я серьезно. «Дураки уж, простите, не заморачиваются, а живут себе спокойно. А вынос мозга, что ты сегодня себе устроил, на это способны только умные. Да и вообще, дураков я не очень люблю. Мне всегда нравились умные, прям как я». Губы Виктора дрогнули, а потом он расхохотался. Он хохотал до слез, потекших из глаз, а я делала вид, что не замечаю их. Мужчины же не плачут, да? Однако им порой все-таки нужно дать выплакаться. Просто так, чтобы они не считали это позорным. Говорю же, я умная. Умею признавать свои ошибки и делать выводы.